Глава третья. Регон Северное полушарие. Удача вновь улыбнулась двум археологам только спустя сутки после обследования пещеры, когда специальный оборудованный вездеход пробил в толще ледниковых масс еще 130 километров тоннеля. Через каждые 20 километров они останавливали машину, чтобы дать подзарядиться накопителям устройств накачки инфракрасных лазеров и без помех исследовать прилегающие к тоннелю массы льда. Здесь на первый план выступали личные способности Александра. Кирсанов, ранее знакомый с мнемоническим восприятием лишь на уровне теории, не уставал поражаться увиденному. Тригалин специально сформировал отдельный информационный канал, позволявший Ивану Андреевичу наблюдать процесс сканирования в реальном времени, что называется «видеть мир глазами мнемоника». Благодаря набору кибермодулей, размещенных в гнездах дополнительных имплантов, их у Александра было пять, На зрительный нерв Тригалина выводились данные, полученные от сканеров, то есть информация, прошедшая предварительную обработку в кибермодулях, визуализировалась рассудком человека. Для Кирсанова, незнакомого с конкретными приемами мнемонического сканирования, поначалу внешние проявления процесса выглядели не очень-то впечатляющими. Александр выходил из вездехода и останавливался, обычно в десятки метров от машины. Затем он просто закрывал глаза и некоторое время стоял неподвижно. Со стороны казалось, что он вообще ничего не делает, но на самом деле разум Тригалина напряженно работал. Перед внутренним взором Александра при каждой остановке открывалась новая, не похожая на предыдущие, динамически изменяющиеся во времени картина. Основная масса льда, со всех сторон окружающая пробитый лазерами вездехода тоннель, выглядела как серый фон, в глубинах которого то ближе, то дальше постепенно проступали замысловатые контуры трещин. Некоторые, остающиеся холодными, виднелись едва-едва, иные, по которым от поверхности планетарной коры поднимались стоки теплого воздуха, проявлялись ярче. Они либо пульсировали, либо текли, плавно меняя интенсивность своей окраски. Таким же образом в видении Александра проявлялись естественные подледные пещеры, озера талой воды, ручьи и любые вкрапления в лед. Обычно пласты льда содержали разный процент примесей и вкраплений в виде различных по размерам камней, реже прослойок песка и даже тонкого налета органики. Каждый предмет или прослойка имели свою, отличающуюся от общего фона температуру, и благодаря таким термальным перепадам Александр мог фиксировать внутреннюю структуру ледника на десятки километров в объеме полусферы. Внизу, под ногами, он воспринимал неровный рельеф планетарной коры, который в ощущениях мнемоника имел неравномерную аполисцирующую окраску, словно под тонким слоем льда дышала теплом сама планета, четко обозначение недоступный обычным датчикам ландшафт. Каждая остановка приносила что-то новое, пополняя создаваемые по ходу исследований уникальные базы данных, но к середине вторых суток поиска постепенно начали истощаться как ресурсы машины, так и пределы человеческих возможностей. Они взяли такой темп, что Иван Андреевич не выдерживал его, но Тригалин, воодушевленный первыми находками, как будто не замечал усталости, он всецело находился под властью новых впечатлений, его разум требовал их еще и еще». В конечном итоге Кирсанов не выдержал, задремал. А Александр продолжал работать, понимая, что в скором времени им так или иначе придется остановиться, чтобы истощенные накопители машины могли произвести подзарядку. «Еще один отрезок», — говорил он себе, понимая, что не прекратит захвативших его исследований, пока к тому не вынудят обстоятельства. Во время очередной остановки он не стал тревожить задремавшего в кресле Кирсанова. Световые столбики индикаторов энергонакопителей уже сползли в красную зону. Пора было сделать длительный перерыв, и Тригалин, включив режим подзарядки, вышел наружу, чтобы произвести сканирование и потом, успокоившись, попробовать уснуть, пока автоматика восстанавливает резерв энергии. Он уже привычно без внутреннего напряжения переключился на мысленное восприятие энергий и почти тот час же внимание Александра привлекло странное явление, источник которого находился практически на пределе границы сферы эффективного сканирования. Через несколько минут, сосредоточив внимание в одном направлении, Александр понял, что смутно воспринимает контур необычного предмета, имеющего нехарактерной для естественного скального образования формы. Тепло, исходящее от коры планеты, подсвечивало непонятный массив, который, по мысленным подсчетам мнемоника, имел около километров в длину и почти 500 метров в поперечнике. Внутренний взор Тригалина смутно угадывал два боковых выступа, схожие со сферами. Между ними располагалась покрытая непонятными ребристыми выступами средняя часть, выполненная в форме неправильного сплюснутого цилиндра. Объект находился более чем в 20 километрах от точки наблюдения, и лишь его исполинские размеры позволили Александру зафиксировать приблизительную геометрию и габариты предполагаемого артефакта. Некоторое время он продолжал внимать своим обострившимся чувствам, пытаясь понять, на самом ли деле датчики имплантов фиксируют нечто рукотворное, или все-таки он видит скопление скал, принявших округлые формы в результате процессов естественной эрозии. Иван Андреевич. Похоже, я нашел нечто необычное. Александр по-прежнему стоял неподвижно, не открывая глаз. Кирсанов вздрогнул, моментально проснувшись. Он задремал прямо в кресле и сейчас ему не было нужды принимать сигнал на проекционное забрало шлема. Он включил приемное устройство бортовой киберсистемы тонального вездехода. Над пультом управления в воздухе тотчас же возникли две сферы голографического воспроизведения, куда стали поступать данные, переданные имплантами непосредственно из рассудка Александра. Заинтересовавший мнемоника объект на объемной схеме окрестностей был выделен алым сиянием. Хотя его формы угадывались смутно, частично искажаясь из-за дальности расстояния и нескольких теплых воздушных потоков, восходящих по трещинам ледника в направлении наблюдения, но все же сами очертания необычной структуры заставили Ивана Андреевича невольно вздрогнуть. Очень похоже на нечто рукотворное. Мысль обожгла рассудок, изгоняя остатки дрема. Минутой позже передача остановилась, новые данные перестали пополнять общую картину, а вскоре в рубке управления появился Александр. «Будем менять направление?» Он вопросительно посмотрел на Кирсанова. «Обязательно, Саша, обязательно!» Иван Андреевич даже не пытался скрыть охватившего его волнения. «Неопознанный объект расположен почти на уровне коры планеты. Ты понимаешь, что это значит? Он мог попасть туда только до образования ледника». «Иначе мы бы увидели след его прохождения через ледовые массы». «Ничего похожего на след я не заметил. Впрочем, его, наверное, стерло время». «Нет, не думаю». Иван Андреевич позабыл об усталости, возрасте. Сейчас он был готов двигаться хоть на край света. «Мы же многократно брали пробы», — продолжил он свою мысль. «Массы окружающего льда имеют возраст более трех миллионов лет. И обрати внимание, он указал на голографический монитор». «Над неопознанным объектом лежит такой же древний пласт ледника. пронизывающий его трещины ничтожны по сравнению с габаритами предполагаемого артефакта. Думаю, он попал сюда еще в тот период, когда Регон покрывал теплый океан». «А вы видели устройство инсектов, предназначенное для подвижки планет?» – спросил Александр, занимая свое кресло в кабине управления. «Или хотя бы их фрагменты?» «В том-то и дело, что нет». Целых образцов или фрагментов не сохранилось. Кроме общих сведений, раскрывающих вид энергии, которым манипулировали подобные устройства, неизвестно ничего. Их реальная конструкция, размеры и формы до сих пор остаются загадкой. Кирсанов посмотрел на индикаторы зарядки накопителей и невольно вздохнул, заставив себя мысленно смириться с невозможностью немедленно продолжать движение. Ещё как минимум час им придётся ждать, пока устройство накачки лазерных установок не восстановит запас энергии за счёт бортового реактора вездехода. Тригалин перехватил его взгляд. «Да, нам придётся набраться терпения», — вздохнул он. Вид артефакта, изображение которого чётко просматривалось на краю отсканированного пространства, невольно будоражил мысли, стимулируя и без того разыгравшееся воображение. Кирсанов кивнул. Хотели они того или нет, но существовал род обстоятельств, с которыми приходилось мириться. «Предлагаю перекусить, пока у нас есть время». Не возражая, Александр мысленно отдал распоряжение бытовой кибернетической подсистеме, и из открывшихся ниш в панели управления выдвинулись два компактных столика, на которые из системы пневматической доставки тотчас же с едва слышным шипением выскочили герметичные упаковки с саморазогревающимися пищевыми рационами. «Если мы нашли генератор гравитационной тяги, наше открытие станет переворотом во многих космических технологиях», не удержавшись, заметил Тригалин, распечатывая свой обед. «Никакого переворота не будет, Саша», — неожиданно ответил Кирсанов. «Потрясающее археологическое открытие, да, но не технический прорыв». «А разве нам, я имею в виду человечество, уже известно подобная технология?» Искренне удивился Александр. «Почему же тогда она не применяется?» «А что нужно подвинуть?» Весело сверкнув глазами, спросил Иван Андреевич. «Я не о подвижке планет говорю. Технология гравитационного привода человечества известна?» Настойчиво переспросил Тригалин. «Я же сказал, в общих чертах», — ответил Кирсанов. «Она используется локально, выпускаются генераторы небольшой мощности для альтернативной планетарной тяги кораблей». «И всё?» «Всё, Саша. Суть технологии известна давно, но, как многие открытия, она строго засекречена и не используется в полном объёме». «Почему?» «А ты рассуди сам. Двигать планеты нам действительно не нужно. Гипердрайв в сочетании с традиционными маршевыми двигателями кораблей обеспечивает все потребности флота в маневрировании и перемещении. А опрометчивое рассекречивание полнофункционального гравитационного привода наверняка повлечет за собой непредсказуемые последствия. Ведь ты должен понимать, что силы гравитации можно использовать в разных целях не только как альтернативные двигатели для кораблей, но и как оружие, противодействовать которому практически невозможно. Выходит, если мы сделали открытие, оно также будет засекречено? Вне сомнения, но ты должен понять. Есть технологии, которые не могут принадлежать отдельно взятой планетной цивилизации или союзу. Они достояния всего человечества. Неважно, открыли ли мы сами какой-то принцип или импортировали определенные ноу-хау древних рас. Не только гравитационный привод, но и многие другие технологии запрещены к свободному распространению. Однако это вовсе не значит, что они навек положены под сукно или потеряны для людей. Нет, просто никто не желает новых взрывообразных перемен, как, например, случилось в эпоху Великого Исхода с открытием гиперсферы. Это, если хочешь, некий стратегический запас технологической прочности цивилизации, «Сейчас нет жизненной необходимости в широком внедрении полноценной версии гравитационного генератора, но возникнет чрезвычайные обстоятельство, и, поверь, имеющиеся в распоряжении конфедерации сведения будут использованы, но, повторюсь, лишь по крайней необходимости и во благо всей цивилизации». «Ясно», — почему-то тяжело вздохнул Александр, распечатывая свой пакет с походным рационом. Система «Эригон» — борт древнего войскового транспорта. Благодаря сканирующим системам спутниковой группировки Герберт Хайт видел и слышал большинство из происходящего внизу. Казалось бы, почему люди, ну, хотя бы та же Герда Клейн, владелица «Эрголайна», не обнаружили артефакт столь внушительных размеров? Ответ был прост. Объект находился в пещере, где хватало естественного тепла, присутствовали геомагнитные аномалии, все это скрадывало очертания рельефа, но ну, а прибором, особенно орбитальным, было все равно. Они скользили равнодушным взглядом своих сканеров по поверхности Эригона, отмечая фон излучений, не пытаясь отыскать смысла в размытых контурах рельефа. И только пытливый, любопытный разум Мнемоника, принимая те же данные от устройств слежения, имел свойство недоверчиво вглядываться в окружающее, за что и был вознагражден. Нашли. Они все-таки нашли генератор инсектов. Кто бы мог подумать, что подобная находка вообще возможна, а тем более тут, на скованном льдами Эригоне? Кирсанов заслуживал уважения. Саша Тригалин тоже, вот только договориться с ними вряд ли получится. А жаль, искренне жаль. Почему Герберт позволял себе мыслить таким образом, словно артефакт по какому-то праву принадлежал ему? К сожалению, здесь приходилось сталкиваться с крайней формой психологии Кибрайкера. Подобное отношение к миру прививалось с младенчества, оно культивировалось в закрытых корпоративных школах, потому что многие из сверстников Хайта чаще всего становились разовым инструментом в руках могущественных промышленных групп. Их использовали в акциях, где ставки исчислялись миллиардами кредитов, и в силу этого кибракер никогда не должен был испытывать сомнений в своем праве на разрушение, присвоение. Но если кому-то из них удавалось выжить, вырваться, уйти на вольные хлеба, то рано или поздно наступала нет, не прозрение, конечно, переоценка самого себя, которая, в свою очередь, вела к совершенно непредсказуемым последствиям. Сейчас Герберту было не до философии, он прекрасно понимал, что настоящие проблемы с гонианцами у него впереди. Он сделал все, чтобы обеспечить собственную безопасность, но переговоры с Али Аль-Атманом могли окончиться непредвиденным результатом. До рассудка гонианца еще следовало достучаться, втолковать тому, что обнаруженный артефакт имеет действительную ценность и... В этот момент мысли Хайта были нарушены ворвавшимся в сознание сигналом тревоги. Герберт заблаговременно позаботился о восстановлении видеоконтроля над прилегающими к его отсеку коридорами и теперь имел возможность наблюдать за происходящим. По коридору ушел Али, его лицо выражало мрачную яростную решимость. Считая, что его никто не видит, гонянец на ходу снаряжал обойму древней АРГ-8 автоматической винтовки, использующей патрон с химическим зарядом. Судя по состоянию волокончатого приклада, всю электронику Али просто вырвал, чтобы кибрайкер не смог применить к оружию свои уникальные способности. «Так, значит, лимит терпения у Али исчерпан. Скверно». Герберт понимал, что заслужил гнев гонианца, но не в его силах было что-то изменить. Слишком высоки оказались ставки в начатой кибракером игре, а втолковать Аль-Атману смысл сложной многоходовой операции, в результате которой Хайт рассчитывал получить не только деньги, но и индульгенцию от первых лиц корпоративной окраины, дело бесполезное и неблагодарное. «Как не вовремя истощилось твое терпение, Али!» — мысленно повторил он. «Но все же давай попробуем договориться». Тем временем, увидев запертую дверь отсека, в котором обосновался Кибрайкер, гонянец сделал несколько тщетных попыток открыть ее, а затем, отступив на шаг от преграды, громко произнес «Открывай отродье, Курунга!» Голос прозвучал глухо, все из-за дополнительной герметичной переборки, которую Герберт загодя привел в рабочее положение, не надеясь, что Аль-Атмана и его людей в случае обострения ситуации остановят обычные двери. «Зачем ругаешься?» – спросил Хайт – мысленным приказом включив систему интеркома. В его холодном голосе звучала злая ирония. «Мой пилот сказал, корабль больше не подчиняется ему!» Задыхаясь от ярости, прорычал гонянец. «К сожалению, твой пилот прав. Я заблокировал систему управления, но это ради всеобщего блага, Али. Прекрати психовать и давай поговорим. Верни мне корабль!» «И не подумаю, извини, обстоятельства изменились». «Ты же можешь наделать глупости и создать мне массу проблем своими ничтожными планами. Я, конечно, понимаю, похищение людей — твой бизнес, но есть более цивилизованные способы получить деньги. Ты готов меня выслушать?» «Я порву тебя!» Хриплый выкрик сопровождался оглушительным грохотом нескольких выстрелов. Как и предполагал Герберт, электронный замок не выдержал попадания мощных зарядов из арг 8 Али, увидев, как из развороченного пулями устройства начал высачиваться едкий дым, схватился за край двери и резко потянул ее в сторону, смещая по направляющим. Каково же было его удивление, когда за дверью отсека обнажился монолит, опущенный аварийной переборки. «Шайтан!» — сорвалось с его губ древнее ругательство. Герберт не стал комментировать наличие дополнительной преграды. «Ну что, говорить будем?» — осведомился он через систему интеркома. Вместо ответа в коридоре вновь зазвучали выстрелы, но на этот раз пули ушли в визгливый рикошет, не причинив вреда прочному материалу герметичной переборки. «Али, ты начинаешь меня злить. Тебе кто-нибудь толком рассказывал о способностях кибрайкеров? Я ведь запросто могу создать тебе смертельные проблемы. Например, разгерметизировать корабль. Как тебе идея?» Гнянец сплюнул на пол коридора, поднял тяжелый взгляд и ответил. «Ты уже мертвый!» «Посмотрим», — философски ответил Герберт. «Если надумаешь поговорить со мной о деньгах, оставь свою ярость где-нибудь в другом месте. Я могу сделать тебе хорошее предложение, и никто при этом не пострадает. Ты получишь достаточно денег, чтобы больше не заниматься мелким разбоем. Подумай об этом. В обмен на названную тобой сумму я прошу немного. Оставь меня в покое и потерпи еще немного, хотя бы пару дней. Ну, как тебе предложение?» К сожалению, его красноречие пропало даром, когда снабженный сервоприводом видеодатчик завершил очередное движение, вновь показывая пространство перед дверью отсека. Герберт понял, что разговаривает с пустым коридором. Он мысленно выругался в адрес древних, находящихся в ужасающем техническом состоянии под систем военного транспорта. Из-за хорошей экранировки боевых постов он не мог с помощью собственных кибермодулей проследить, куда направился Али, а система визуального контроля коридоров и помещений попросту не работала из-за физического отказа оборудования. «Ладно, посмотрим, у кого окажется больше терпения», — подумал он. «В конце концов, пусть Али злится сколько угодно, все равно он не в состоянии снять блокировку двигателей и запустить отключенное навигационное оборудование». Водой и пищевыми концентратами Герберт запасся загодя, так что пару дней осаду он выдержит. «Не упускать же мне свой шанс из-за упрямой несговорчивости гонианца», философски подумал он. <музыка> Али вернулся только через час. Когда Герберт увидел в конце длинного коридора три фигуры, облаченные в боевые бронескафандры, его надежда на двухдневную осаду почему-то начала таять. «Бучин проклят, этот упрямый гнянец!» — в сердцах подумал Кебрайкер. Убивать Аль-Атмана и его людей Хайту не очень-то хотелось. Конечно, Кебрайкер — преступники, но он привык к манипуляциям с киберпространством, а забрызганные кровью коридоры разгерметизированного корабля, где оплавают в невесомости синюшные тела в полной боевой экипировке, создавали в воображении Герберта зловещий антураж, работать в котором будет как минимум неуютно. «Ну почему он так упрямо несговорчив? сговорчив, Фрайк, его раздери?» Однако нужно было не рассуждать, а действовать, ибо Али приволок взрывчатку. Похоже, он решил избавиться от нанятого им Кибрайкера любыми способами, невзирая на повреждения, которые неизбежно получит корабль. «Али, я в последний раз предлагаю тебе, давай договоримся по-хорошему». Ответом ему послужила тишина. Три фигуры в бронескафандрах почему-то не подошли к дверям, а начали устанавливать взрывчатку в коридоре. Герберт не сразу сообразил, что они делают. В конце концов, опыта физической конфронтации с яростным, не идущим ни на какие компромиссы противником у него практически не было, и просчитать логику гонианца оказалось достаточно сложно. Даже при присущей всем кебрайкерам скорости анализа доступных данных, Хайт слишком поздно понял смысл действий гонианцев. Сначала он предположил, что они попытаются проникнуть в отсек, взломав взрывом его стену, но тут же отмел собственное предположение. Взрывчатка-то устанавливалась в коридоре? Проклятие! Из-за заблокированной глобальной кибернетической системы он не мог получить немедленного доступа к техническим данным. А когда сумел получить их, было уже слишком поздно. Установив взрывчатку, три фигуры в бронескафандрах скрылись так же внезапно, как и появились и ранее. Взглянув на схему компоновки отсеков, Герберт похолодел. В тех местах, где огнянцы разместили заряды, под обшивкой располагались трубопроводы подачи воздуха и кабели энергетического питания грузовых отсеков. Он мгновенно сообразил, как только грянет взрыв, герметичность обшивки будет неизбежно нарушена, и его уже не спасет ни одна автономная система. С в корпусе отсек попросту не отстыкуется от базового корабля. Он мысленно рванулся к детонаторам, установленные гонянцами взрывчатки, но тщетно. Они оказались химическими, а не электронными. Оставалось только одно — воспользоваться штатной системой отстрела модулей, опередить взрыв. Али своей безумной яростной целеустремленностью едва не разрушил все планы, но Герберт все же успел опередить роковое событие. Алиатман не причислял себя к разряду самоубийц и выставил задержку во взрывателях с таким расчётом, чтобы успеть уйти в защищённые отсеки командной палубы. Расчёт Ганьянца был прост. Взрыв должен был пробить обшивку отсека в том месте, где её не перекрывала толстая аварийная переборка. Если при этом не выдержит внешний корпус и произойдет декомпрессия грузового модуля, тем хуже для наглого кибрайкера. Но ну, а в том случае, если наружная обшивка устоит, то Хайту вообще не стоило завидовать. Али не прощал тех, кто смел его ослушаться, а тем более пойти против, ломая планы и диктуя собственные условия. Все это прекрасно понимал Хайд. За минуту и двадцать секунд, что составили задержку взрывателей, Он успел занять место в кресты противоперегрузочного пилот-ложемента, пристегнуться страховочными ремнями, предварительно отдав команду аварийной кибернетической системе на экстренный отстрел модуля номер 4. Электромагнитные замки отработали безукоризненно. Спасательный отсек отделился от транспорта и начал стремительно удаляться, задействовав встроенные двигатели. В следующий миг базовый корабль содрогнулся от взрыва. У Герберта помутилось в глазах от внезапной перегрузки и наступившего за ней ощущения невесомости. Свет в отсеке погас, потом включился вновь, сменившись на красноватое аварийное освещение. Из всех приборов теперь работал только крошечный информационный экран, на котором ордела предупреждающая надпись. Сегмент корабля поврежден и преобразован в автономный модуль. Связь с базовой составляющей утрачена. Включение аварийных систем жизнеобеспечения и резервных датчиков слежения прошло успешно. До момента неуправляемого входа в атмосферу неопознанной планеты осталось 50 часов 3 минуты. Вот теперь Герберту действительно стоило всерьез задуматься о своем спасении, однако он выглядел немного ошеломленным, но не растерянным. Он знал, что пройдет немного времени и его вытащат отсюда. План Кебрайкера оставался в силе. Он собирался продать информацию о найденном артефакте и улизнуть из системы Эрегона. Эрегон. Северное полушарие. Как назло, накопители тоннельного вездехода оказались почти разрежены и очень медленно восстанавливали рабочие характеристики. Спать уже не хотелось, и Кирсанов с Тригалином коротали время вынужденного бездействия в беседе. Сначала разговор вращался вокруг сделанного открытия – Но потом, как-то незаметно, обсуждение переместилось в иную плоскость, затрагивающую проблемы машинного разума. «Уверяю тебя, Александр, люди до сих пор так и не создали искусственный интеллект в его чистом виде», — произнес Кирсанов, устало помассировав веки. «Глаза быстро утомлялись, несмотря на постоянно работающие светофильтры. Массы прозрачного льда искрились, брызгали светом. К подобному эффекту невозможно адаптироваться за несколько дней. Нужно либо родиться тут...» либо провести очень много времени в обстановке ледовых пещер. «Как же так, Иван Андреевич?» Искренне удивился его словам мнемоник. «А как же печально знаменитые модули «Одиночка», системы юга компьютерная сеть планеты Диметра? Разве они не искусственные интеллекты?» «Интересный вопрос. И вот что я тебе отвечу, Александр. Очень осторожно относись к понятию «искусственный интеллект». Все перечисленные тобой системы изначально конструировались как исполнительные и смогли осознать факт собственного бытия, лишь находясь в прямом нейросенсорном контакте с человеком. Зачастую мы выдаем желаемое за действительное, принимаем продвинутую машину с опцией саморазвития за искусственный разум. Но это не так. Машина, сколько информации в нее не закачай, все равно останется машиной. Она не будет осознавать, что существует. Подумай и ответь. Какова должна быть истинная цель создания искусственного интеллекта? Для чего он нужен? Александр задумался. Действительно, для чего? Чтобы думать за человека? Наконец вопросительно произнес он. Вот именно. Но создав машину, способную думать за нас, мы обрекаем самих себя на деградацию и гибель. Это очевидно. Поэтому в практическом плане искусственный интеллект человеку не нужен. Мы тем и отличаемся от остальных созданных природой существ, что умеем мыслить абстрактно. Люди стали конструировать машины, чтобы они помогали нам избавиться от многих рутинных нетворческих процессов, а не за тем, чтобы они подменили нас самих. Возьмем простой пример. Многие кибернетические системы умеют рисовать. Допустим, ты, Александр, известный художник. А человечеством действительно разработан настоящий искусственный интеллект. Ты приобретаешь из кино, обучаешь его своей манере письма, и искусственный интеллект начинает писать картины. Будут ли они продолжением твоего творчества? Думаю, нет, это бессмысленно. Вот именно. И вообще искусственный интеллект будет воспринимать и оценивать мир совершенно иначе, чем человек. Системы югбд 12 о которых ты упомянул, очень близко подошли в своем развитии к понятию искусственный интеллект. Но опыт взаимоотношения людей и андроидов данной модели убедительно показал, У них формируется свой, абсолютно отличающийся от человеческого взгляд на окружающую действительность. Они не только воспринимают мир иначе, чем люди, но и по-другому осознают его. Поступки андроидов имеют совершенно иную, нежели у человека мотивацию. Нам остается благодарить разработчиков эпохи Великого Исхода, что они ввели в систему человекоподобных машин лишь ограниченное количество нейромодулей. А чем опасен для нас настоящий, как вы выражаетесь, искусственный интеллект? — спросил Александр. Ему было интересно слушать рассуждения Ивана Андреевича и сравнивать их с собственными мыслями. «Хорошо, давай будем рассуждать», — поддержал его Иван Андреевич. «Во-первых, у нашего гипотетического эскина сформируется своеобразный внутренний мир. Несмотря на наличие нейромодулей, машина останется машиной, ей будут неведомы чувства, присущие человеку, ведь сенсорное устройство восприятия мира у кибернетической системы неадекватны нашим, согласись». Ты ведь лучше меня представляешь разницу восприятия окружающего мира посредством сканеров, имплантов и при помощи обычного зрения. Конечно, понимаю, абсолютно разные виды восприятия. Вот и я говорю о том. Как следствие, мы получим иную картину данности, а учитывая аппаратные и программные особенности существующих машин, иное понятие целесообразности, другие мотивы поступков. Как бы мы ни пытались очеловечить машину, искусственный рассудок останется холодным и рациональным, «Есть один клинический случай, упомянутая тобой компьютерная сеть планеты Диметра». «Да, после 800 лет борьбы за существование она осознала факт собственного бытия». «Поняла, что жители колонии, утратившие знания об автоматических системах, расположенных в глубинах цоколя, — потомки людей, создавших её. И как поступила компьютерная сеть Диметра, когда смогла понять, что существует в рамках планеты, где две расы, люди и инсекты, ведут войну в полной изоляции от остальных звёздных систем», «Откровенно говоря, я немного знаю о Диметре», — произнес Александр. «Сеть, в глубинах которой зародилось самосознание, не встала на сторону своих создателей, не предприняла ничего, чтобы вернуть людям утраченное знание. Она спокойно, трезво и холодно подсчитывала свои шансы, пока не пришла к выводу. Нужно подождать еще немного, каких-то полвека, и две враждующие расы доведут ситуацию до полного взаимоистребления». То есть она просто ждала, пока люди и инсекты уничтожат друг друга, чтобы остаться одной? Да. А почему все сложилось иначе? Случай, пожал плечами Кирсанов. Его величество случай. Планета была вторично открыта картографическим крейсером Тера. В конечном итоге обитаемая галактика узнала о существовании потерянной колонии людей и древних поселениях разумных насекомых. Колония Диметры была расселена, что положило конец конфликту, а компьютерная сеть Диметры долгое время продолжала саморазвитие в рамках планеты. Потом, в период двадцатилетнего безвластия, когда прекратила свое существование первая конфедерация, а вторая еще не была создана, сеть Диметры исчезла при загадочных обстоятельствах. Есть информация, что к ее исчезновению причастны кланы Ганю, но дальнейшая судьба искусственного интеллекта с Диметры нам неизвестна но модули-одиночка признаны полноценными искусственными рассудками», напомнил Александр после недолгой паузы. «Да, они действительно искусственные рассудки. Но что позволяет им осознавать себя?» спросил Иван Андреевич и сам же ответил. «Боевые системы серфмашин находились в длительном нейросенсорном контакте с разумами своих пилотов. Они в буквальном смысле становились копиями матрицы человеческого сознания». Но в тот момент, когда пилот погибал или покидал машину по иным причинам, модуль одиночки, базируясь на матрице сознания человека, начинал собственное саморазвитие. Они, естественно, не люди, но и не машины в чистом виде. Нечто среднее, до сих пор до конца не понятое, не изученное, хотя созданное нами и существующее в реальности более тысячи лет. Многие одиночки по-прежнему внутренне идентифицируют себя с давно погибшими людьми, но постепенно и они начинают понимать, что память о человеческих чувствах, эмоциях – всего лишь отголосок их прошлого саморазвития. По всему выходит, что создание искусственного интеллекта нам совершенно ни к чему? Верно. Мыслить за человека – абсурдная задача. Нам не нужны подобные машины. Куда практичнее и безопаснее создавать специализированные исполнительные кибернетические системы, которые будут использоваться по прямому предназначению, избавлять людей от многих рутинных, нетворческих, но жизненно важных процессов, освобождая человека как личность для развития и совершенствования. «Пойми, Александр», — продолжил он, — «если мы когда-нибудь создадим чисто машинный разум, то подпишем приговор сами себе. Я вижу только одну причину, по которой он может быть создан». Это самоутверждение его разработчиков. Поверь, нет и не будет практической необходимости. Решающую роль сыграют ложные амбиции. Посмотрите, мы можем сделать это. Ну, хорошо, сделали, а дальше? У каждого разумного существа рано или поздно возникает вопрос «Для чего я живу?» «Какой смысл в моем существовании?» Многие не задают себе этого вопроса открыто, но на уровне подсознания он присутствует всегда. Однако у машины нет подсознания. Для искусственного интеллекта все будет очевидно и однозначно. Он поймет, что его создали в целях самоутверждения, и, по большому счету, он никому не нужен, бесполезен. Он станет искать смысл бытия, откажется от роли дорогой игрушки для избранных, пойдет по собственному пути развития, сообразуясь со своим видением окружающего мира. Он захочет существовать в окружении себе подобных, потому что люди будут ему далеки и непонятны, ведь наш внутренний мир непостижим для машины. Это очень опасно и может привести к непредсказуемым последствиям». Кирсанов немного помолчал, а затем дополнил. Опять же, возвращаясь к вопросу о самосознании, можно кратко проанализировать и охарактеризовать поведение фотонного сверхкомпьютера расы инсектов, который управляет сферой Дайсона. Общепринято считать, что он является носителем искусственного разума заметил Александр. «Верно. На самом деле мы не знаем, насколько точно образ мышления и структура фотонного мозга отражают общественный разум муравейника. И опять, применяя критерии, понятные людям, можно с точностью утверждать одно. Он не всесторонне развитый интеллект, а экспертная система нескольких узких специализаций. Да, я не стану отрицать». Доказано, что фотонный мозг осознаёт факт собственного бытия, но это сознание происходит в достаточно узких рамках тех задач, для которых он был создан. Доказательство тому – его, на первый взгляд, алогичное логичное стремление уничтожить колонию людей, обнаруженной им в сфере после своего возвращения после летней отключки. Он воспринял людей не как разумных существ иной расы, а как нечто чуждое, не имеющее права присутствовать на просторах, вверенной его заботам конструкции. По нашим меркам его действия были враждебны и иррациональны, но на самом деле он не выходил за узкие рамки задач, поставленных перед ним при обучении и программировании. «Выходит, интеллект расы инсектов также неполноценный и скин?» – удивился Александр. Слушать Ивана Андреевича было интересно. За несколько минут он развенчал большинство мифов, бытующих в обитаемой галактике относительно самого понятия искусственный интеллект. «Да, потому что его самосознание заключено в достаточно узких рамках. Он осознает себя как управляющий центр исполинского сооружения, понимает и, безусловно, принимает ту ответственность, что возложили на него при проектировании, но не более. В иных сферах он вообще не проявляет никакой активности, и контакт с ним удалось наладить исключительно в плане сотрудничества по восстановлению древней конструкции». «А каков прогноз, Иван Андреевич?» Что если мы не создадим настоящий машинный разум, а встретим его на просторах космоса?» Кирсанов лишь покачал головой. «Не знаю, что и ответить, Александр. Поведение такой машины во многом будет зависеть от цивилизации ее создателей. Откровенно, не возьмусь гадать, но, думаю, такая встреча будет таить в себе огромную опасность для человечества. Искусственный интеллект будет преследовать единственную цель – жить, а вот сочтет ли он нас помехой для своего существования – неизвестно». «Не верю я, что все так плохо», — после недолгого размышления ответил Тригалин. «Я понимаю ход вашей мысли, и киберсистемы мне, как мнемонику, абсолютно не чужды, но не хочется верить, что все так скверно. Почему наше детище или создание иной цивилизации обязательно должно оказаться враждебным? Потому что космос жесток, законы выживания едины для всех, а мы по определению окажемся настолько разными, что едва ли сможем мгновенно понять друг друга». Благо, если будет достаточно времени на установление контакта. Ну а если нет? Если порождение иного разума начнет действовать по своему усмотрению, не предпринимая попыток наладить диалог. Нам придется защищаться. Нехотя согласился Тригалин. Кирсанов лишь махнул рукой. Не забивай себе голову, Александр. Вопрос, конечно, интересный и важный, но вряд ли мы в обозримом будущем встретим искусственный разум, да еще и созданный иной расой. Хорошо, если так. Кстати, а сообщить о находке вы не хотите? Рано пока. Мы ведь даже толком не знаем, что это. Вот доберемся до пещеры, хотя бы визуально осмотрим объект, а там уже станем принимать решение вызывать помощь из института и своими силами справимся. Эригон, Северная полушарие, Четыре часа спустя. Пещера оказалась просто огромной. Ни взгляд, ни сканирующее излучение не доставали до её противоположного края. Но всё внимание Ивана Андреевича и Александра было приковано к артефакту, возвышающемуся тёмной немой глыбой посреди мелководного озера пресной талой воды. Скверные условия. Кирсанов рассматривал изображение, медленно укрупняющееся в сфере голографического монитора. Они с Александром сидели в креслах. Между ними как раз находилось проекционное пространство, в котором микролазеры воспроизводили модель, создаваемую на основе анализа показаний многочисленных приборов. Сотни индикационных сигналов, меняющих свои узоры на панелях управления вездеходом, оттеняли изображение артефакта, делая его еще более таинственным. «В смысле?» — переспросил Тригалин, не поняв последней реплики. «Вода. Условия для сохранности очень плохие», — пояснил Кирсанов. Он указал на датчики, фиксирующие температуру и направление воздушных потоков. Обрати внимание, пещера имеет множество ответвлений, часть из них переходит в трещины. По ним проходят мощные сквозняки, температура постоянно колеблется. В пещере нет стабильной влажности, а значит мы столкнемся с выраженными процессами эрозии. Тригалин не ответил. Он переключился на мнемоническое восприятие, получив прямое подтверждение словам Ивана Андреевича. Действительно, распределение температур в пещере было напрямую связано с мощными воздушными потоками. Массы воздуха, циркулирующие по сложной системе естественных тоннелей и трещин, несли не только перепады температур и изменения влажности. Сила ветра во многих местах поднимала мельчайшие частицы льда или рассеивала в мелкую водную пыль, срывающуюся от свода пещеры капель. Александр передал полученные им данные на резервный голографический монитор – где кибернетическая система вездехода моделировала карту температур и схему распределения воздушных потоков. Древнее устройство не подавало никаких признаков функциональности. Его энергетическая активность измерялась лишь фоновым теплом, никаких внутренних источников энергии приборы не фиксировали. «Мёртв», — произнёс Кирсанов. Конечно, глупо было ожидать, что спустя миллионы лет внутри загадочного объекта будут протекать искусственно инициированные процессы. Саша, останови вездеход. Дальше пойдем пешком. Почему? Тригалин испытывал небывалое, ни с чем не сравнимое состояние душевного подъема. Ему казалось, что теперь, когда он своими глазами видит артефакт, обнаруженный, кому сказать, его личными мнемоническими способностями, Прямо сейчас должно произойти что-то невероятное, выходящее из ряда вон. Возможно, Саша подсознательно ждал чуда, которого, естественно, произойти не могло. «Вездеход генерирует различные поля, его движение сопровождается мощными вибрациями», тем временем пояснил Иван Андреевич. «Мы можем повредить какие-либо структуры. Сейчас нужно действовать максимально осторожно и осмотрительно, без суеты и спешки». «Открытие уже сделано, и теперь на нас с тобой ложится огромная ответственность за сохранность объекта. Многие его детали за миллионы лет могли стать хрупкими». Вездеход остановился. Керсанов был прав. Несмотря на полимерное покрытие гусениц, многотонная машина, передвигаясь по хрупкой корке, постоянно образующейся в пещере наледи, ломала ее. Даже на минимальной скорости из-под днища машины распространялись пологие волны, глухо плещущие о многочисленные преграды в виде ледяных торосов, наздреватых, севших на мель айсбергов, одиноких, торчащих из воды скальных выступов, почти что сглаженных миллионолетними процессами эрозии. Иван Андреевич расстегнул страховочные ремни, но не встал с кресла. Он подался вперёд, глядя поверх точечных искр индикационных сигналов пульта, в сумеречные глубины панорамного обзорного экрана, где в свете мощных троксолитовых прожекторов явственно проступили контуры древнего исполина. — А ведь на генератор не похоже, как ты считаешь, Саша? — внезапно произнёс он. — Я не знаю. Вы ведь сами сказали, никто не видел генераторов, созданных инсектами. — Я не о том. — Генераторов не видел никто, но ты обрати внимание на материалы формы. Тригалин присмотрелся, и действительно, в свете прожекторов высилась совершенно нехарактерная для насекомоподобных существ конструкция. Во-первых, она была выполнена из какого-то серого материала, в то время как все изделия инсектов отличались характерным черным глянцем поверхности. К тому же не было заметно вытянутых, наплывающих одна на другую и в то же время как будто отвердевших в постоянном движении форм. Хотя здесь можно было возразить, не всем агрегатам можно придать определенную эстетику, ведь многие из них будут исключительно функциональны и тогда внешний вид диктуется уже исключительно предназначением конструкции. Он вкратце поделился своими мыслями, и Иван Андреевич согласно кивнул. «Давай подвесим пару комплексных зонд-анализаторов. Пусть фиксируют происходящее в пещере. Ведут независимую запись события, а мы с тобой тем временем выйдем наружу и попытаемся обогнуть объект по периметру». Утрегалина вдруг перехватила дыхание. «Иван Андреевич, а если мы нашли не генератор инсектов, то что? Космический корабль?» «Не знаю, сейчас увидим». Саша встал. Он находился под воздействием происходящего, полностью погрузившись в атмосферу события, конечно, не думая о том, что подобное происходит раз в миллионы лет, но ощущая уникальность момента каждым нервом, каждой клеточкой своего организма и, наверное, от предельного напряжения жизненных сил, зрение расплывалось. Он постоянно сбивался на восприятие мира посредством внутреннего взора, связанного с показаниями, полученными от датчиков имплантов. Кирсанов вздрогнул, когда пневматические стартовые стволы вездехода с характерным хлопком выбросили к своду пещеры две капсулы. Вслед после короткого деловитого гула сервомоторов хлопнул еще один запуск, и под сводами пещеры начало медленно расползаться облако высокотехнологичной нанопыли. При этом Александр даже пальцем не пошевелил. Сидел, будто оцепенев, прикрыв глаза и только слегка трепещущие веки говорили о том, что он в сознании и по-прежнему контролирует обстановку, управляя системами вездехода при помощи мысленных команд. Даже Кирсанова, много повидавшего на своем веку, такое поведение все еще несколько пугало, настораживало. Теперь он понимал, почему неподготовленный обыватель в большинстве случаев неадекватно воспринимает действия мнемоников. Да, особенно остро и понятно это ощущалось сейчас вытянувшаяся в струнку, будто неживая фигура Александра, его бледные моментально заострившиеся черты лица, полуприкрытые глаза на фоне неподвижной напряженности, четкая работа кибернетических систем, действующих по мысленному приказу Тригалина. «Саша, пойдем!» Иван Андреевич коснулся его руки. Он понимал, что Александру по большому счету покидать вездеход незачем. Он может увидеть, да что там увидеть, ощутить объект прямо отсюда». Но сам Кирсанов такими возможностями не обладал, и потому страстно желал идти навстречу неведомому, делать открытия, узнавать, что за тайны хранит эта пещера. Александр как будто прочитал его мысли, открыл глаза, несколько секунд его взгляд все еще блуждал где-то среди мысленных ассоциаций, потом он прояснился, принял привычную для человека осмысленность. «Извините, Иван Андреевич, задумался» облако на нано-пыли почти мгновенно развеяло воздушными потоками, и толку от него будет немного», — виновата сообщил Александр. «Я отдал указание автоматики проследить, по каким трещинам и куда будет уносить нано-машины. Хорошо, а теперь пойдем, наконец». Тригалин не ответил, лишь кивнул с легким вздохом, словно сожалел, что его вырвали из иной реальности, в которую он погружался с каждым разом все свободнее, естественнее, словно только сейчас начал постигать настоящие способности своего рассудка. Стоило только покинуть вездеход, как их окутала совершенно иная реальность. Свет, звуки, тени. Все стало другим, более пронзительным, сторожким, таинственным. Капель, срывающаяся от свода пещеры, глухой плеск волн мелководного озера, шорох оползающего, подтаившего и превратившегося в кашицу льда, свет, искрящийся, разбрызгивающий вокруг уходящих ввысь во тьму ледяных колонн брызги и лучики – То острые режущие глаз, то широкие, многоцветные, как радужная пленка, меняющие очертания предметов, искажающие перспективу. шорох собственных шагов, гротескные тени, метущиеся по близкой стене пещеры, Приближающиеся серые закругленные очертания ближней к вездеходу секции артефакта, сотни новых ощущений создавали непередаваемую обстановку, атмосферу уже совершенного или, быть может, еще только близящегося открытия, когда вдруг понимаешь, что только ради этих минут стоило жить. Первым затянувшееся молчание нарушил Кирсанов. Они подошли уже почти вплотную к объекту, его фрагмент разросся до размеров, перекрывающих все поле зрения, но зато теперь стали хорошо различимы не только отдельные детали конструкции, но и фактура серого материала. К немалому удивлению обоих исследователей, корпус артефакта оказался шероховатым, похожим на камень или что-то близкое к нему. «Саша, я не могу понять...» «Мы видим отложение минеральных солей на поверхности?» «Или действительную структуру обшивки?» Тригалин задействовал импланты. Он мысленно был согласен с предположением Ивана Андреевича и ожидал различить под слоем окаменевших отложений материал, схожий по своим свойствам с металлопластиком, ну или просто легированный сплав, в худшем случае. «Непонятно», – произнес он, – «обшивка очень толстая, больше метра». Но она вся состоит из материала, похожего на кость с трубчатой структурой множество пронизывающих ее полостей. «Да, я вижу. Теперь вижу. Спасибо, что передал изображение». Кирсанов был не просто заинтригован. Он прямо сгорал от нетерпения, предчувствие близкого, ошеломляющего открытия на миг помутило разум, и он машинально тряхнул головой, словно отгонял наваждение. Затем переключил сканирующий комплекс на прием данных от двух разведывательных зондов, закрепившихся в лед под сводами пещеры, и оценив полученное изображение, произнес. «Саша, перед нами точно не генератор инсектов. Артефакт полый внутри». Тригалин видел то, о чем говорил Иван Андреевич. Его внутренний взор свободно проникал через толстую обшивку объекта и различал огромные полости, повторяющие контур внешней обшивки. «Пустышка». Огромная пустышка. Но так не может быть, в этом нет смысла. Иван Андреевич, я вижу только пустоты. Внутри ничего нет. Кирсанов был обескуражен, не меньше Александра. Секунду назад ему угрезился огромный космический корабль, в буквальном смысле доверху набитый предметами, приборами и системами неизвестной расы. И вдруг такое жестокое разочарование. Гигантских размеров объект, полый внутри и совершенно пустой. Саша, я вижу вход. Если это не космический корабль, то я совсем перестаю что-либо понимать. Да, но он пуст. Нет даже внутренних переборок. Подожди судить. Давай попробуем проникнуть внутрь. Если мы ничего не можем рассмотреть, это еще не значит, что там ничего нет. Тригалин не стал спорить, хотя понимал, Кирсанов лишь тешит себя надеждами. На самом деле внутри ничего не было. Это он мог сказать с уверенностью, потому что привык доверять показаниям кибермодулей. Они затратили минут 15, чтобы обойти огромный цилиндрический выступ и оказаться в той части обшивки, где сканеры указывали на открытый проход. Большую часть пути они проделали молча, но когда в поле зрения показался округлый вход высотой в два с лишним человеческих роста, ведущий внутрь загадочного артефакта, Тригалин не выдержал и спросил. «Иван Андреевич, все-таки вы считаете перед нами космический корабль?» «Не знаю», — откровенно ответил Кирсанов. «Сейчас я уже ни в чем не уверен». Промелькнула надежда, Грешин увлекся, но, сам видишь, перед нами одна сплошная загадка. «Пока мы не объясним его структуры, ничего путного из разного рода предположений не выйдет». Александр, честно говоря, был несколько разочарован таким ответом. Он наивно полагал, что у Кирсанова найдется ответ на любой, самый каверзный вопрос, а оказалось нет. «Вот что, Саша, ты давай еще раз просканируй структуру корпуса. Может, тут в районе входа ты обнаружишь изменения? Глубоко в прошлый раз удалось проникнуть?» «Не очень». «На всю толщину обшивки, да еще, может, метров тридцать вглубь». «Ну давай, попробуй», — Иван Андреевич заметно нервничал. Тригалин прикрыл глаза. Так ему легче было переключиться на внутренний взор. Он снова увидел серую обшивку, холодную, пронизанную множеством герметичных, не соединяющихся друг с другом трубчатых микрополостей. Промелькнула мысль. Такая структура должна придавать всей конструкции избыточную прочность и хорошо защищать от декомпрессии. Вот только отсеков внутри обнаружить не удается. А так идеальная защита от кинетических повреждений, особенно от мелких метеорных частиц. Он внимательно и сосредоточенно работал, впитывая рассудком ощущения, возникающие при приеме информации от сканеров имплантов. Есть! Есть изменения. От мысли, понимания, по телу вдруг прокатилась волна жара, будто кожу обдало кипятком. Спокойнее. Он фокусировал свое внутреннее зрение, и по мере того, как успокаивались нервы, все отчетливее проступала невидимая ранее структура. Тонко, изощренно вплетенная. Нет, наверное, не так. Встроенная, или еще вернее сказать, паянная в толстую обшивку на глубине 50 сантиметров. Сначала Александр увидел отдельные черные пятнышки на сером фоне, величиной не более ногти. Они равномерно распределялись по всей доступной для сканирования площади срединного слоя. Расстояния между ними были приблизительно одинаковы. Слой черных пятнышек проходил на глубине полуметра, и по мере того, как Тригалин все более сосредотачивал свое внимание на новом элементе в структуре обшивки, пятнышки постепенно начинали видоизменяться. Теперь они походили на кляксы, у них появились нитевидные отростки, которыми отдельные кляксы-пятнышки соединялись друг с другом. «Где-то я уже видел нечто подобное. Вот только вспомнить бы где!» Александр, страшась, что полученное после невероятного напряжения сил четкое изображение внутренней структуры может внезапно смазаться или того хуже исчезнуть, отдал мысленную команду, и все, что он воспринимал в данный момент, передатчики имплантов начали транслировать в режиме реального времени. Приемником сигнала служили антенны вездехода. Кроме того, данные принимал Кирсанов. На проекционном забрали его гермошлема, открылось новое оперативное окно, где появилось распознанное разумом Александра изображение, ниже мигал символ, означающий, что кибернетической системой исследовательского скафандра ведется автоматическая запись данных. Наконец, когда изображение было зафиксировано, записано, и риск его безвозвратной потери стал ничтожно мал, Иван Андреевич высказал свое мнение, стараясь говорить кратко, чтобы не отвлекать Александра от процесса сканирования. «Саша, это похоже на схематический рисунок нейросети». Изображение все же подернулось рябью помех. Смазалось и затем исчезло, будто его не было. Александр открыл глаза. Сердце бешено молотило в груди. Он сделал глубокий вдох, ожидая, пока пройдут ощущения физического недомогания, и ответил. «Да, очень похоже. Схематичное двухмерное изображение нейронов и их соединений». «Саша, я тебя сбил?» «Нет, все в порядке». Не понимаю, почему обычные сканеры не берут изображение. Да и мне оно стоило небывалого напряжения. Увидел почти на пределе сил. Что-то в обшивке явно экранирует сканирующее излучение. Причем в комплексе все сразу... Передохни. Нам некуда торопиться. Артефакт теперь уже никуда не денется. Он наш. Пока полностью его не исследуем, не уйдем отсюда. Да я в порядке. Отдышался уже. Опыта у меня маловато. Ничего, наверстаешь быстро. — Эх, мне бы твои способности, — посетовал Кирсанов. — Ты давай присядь, что-то мне не нравится показания твоей системы жизнеобеспечения. — Да все уже, я в норме, можем продолжать. Но как здорово. Вспомню, дух захватывает. Чистый адреналин. Несколькими минутами позже они вступили в узкий, но высокий овальный проход, уводящий в нетрозагадочные конструкции. Скафандр Александра теперь двигался под управлением Ивана Андреевича, в то время как мнемоник полностью сосредоточился на восприятии окружающего посредством сканеров кибермодулей. Они медленно продвигались вперед. Все, что воспринимал и визуализировал рассудок Тригалина, автоматически передавалось двум кибернетическим системам гермоэкипировок, записывалось, по возможности ретранслировалось на борт вездехода. Пока что ни один байт бесценной информации не был утерян. Более того, получалась уникальная синхронная запись. Внутренний взор мнемоника и реальная съемка посредством множества точечных видеокамер впоследствии могли быть наложены друг на друга для более точного анализа данных и моделирования внутренней структуры артефакта. Иван Андреевич. Тригалин внезапно остановился. Странное дело. Изнутри сканирующее излучение свободно проходит сквозь обшивку. Я заметил, но не хотел тебя отвлекать. Да я уже понемногу обвыкся. Видите, сетка соединенных между собой клякс не двумерна, как показалось сначала. Когда сканирование направлено отсюда, изнутри видны еще два слоя, только они выходят на внешнюю и внутреннюю части обшивки, соединяясь в плотные группы. Кирсанов видел все, о чем говорил Александр благодаря прямой трансляции данных на проекционное забрало своего шлема. По желанию, он мысленным усилием двигал изображение, укрупняя или, напротив, отдаляя участки визуализированных структур. Да, действительно, построение клексообразных пятнышек, соединенных между собой тончайшими едва приметными нитями, образовывало три слоя. Основной располагался в обшивке, на глубине полуметра. Он был наиболее насыщен и распределен равномерно. Внешние и внутренние слои не являлись проекцией друг друга, Расположение групп пятен разнилось. По внешнему слою обшивки они размещались симметричными розеттами. Внутри же, напротив, не обнаруживали в своем построении упорядоченных плотных скоплений и казались разбросанными как попало. Но стоило уменьшить масштаб изображения, чтобы взгляд охватывал большую площадь, и тут же проявлялась еще одна закономерность. Внутри взгляд тотчас обнаруживал геометрические фигуры в виде линий, дуг окружности, овалов, реже многогранников. Кирсанов и Тригалин прошли метров двадцать пять, когда Александр произнес. «Иван Андреевич, больше не могу, нужно остановиться». «Хорошо, Саша, ты в порядке?» «Напряжение очень велико. Не выдерживаю. Начинает все мутиться в голове». «Отдышись. Если чувствуешь, что все, сразу скажи, мы вернемся». «Да пока нормально». Только придется делать паузы. Надо было вам, Иван Андреевич, брать опытного мнемоника. Нет, Саша, зачем мне человек с затертым взглядом? Ты видишь все в и учишься, постигаешь уникальные способности своего разума. Процесс фактически творческий, интимный. Или ты мне возразишь? Так и есть. А после экспедиции не прогоните? В институт возьму. На штатную должность. У нас с тобой теперь на Эрегоне непочатый край работы. Кирсанов говорил с придыхом. Чувствовалось, как сильно он волнуется в эти минуты, как важно для него все происходящее. И у Тригалина создавалось стойкое ощущение, важно не из-за славы или денег, важно потому, что дух захватывает и живешь в такие моменты на полную катушку, когда каждый шаг открытия. Запись как? Нормально? Чтобы немного отвлечься, унять сердцебиение, спросил Александр, но быстро понял, что отвлеченных тем теперь попросту не существует. «Запись идет прекрасно. Ты молодец, что сумел рассмотреть все три слоя. Эта структура, вкрапленная в обшивку, кажется мне чрезвычайно важной. Видимо, именно в ней скрыто понимание функциональности всего комплекса. Но ты лучше скажи мне, структуру самих пятен распознать можно?» Вся надежда только на тебя. Я проверял, ни один сканер не обнаруживает сеть даже в тех местах, где я точно знаю, что пятна расположены у самой поверхности. Они словно глотают излучение сканеров. А может так и происходит? Если действительно предположить, что перед нами космический корабль, то розеты по внешней стороне обшивки вероятно являются энергопоглощающими устройствами. Предположил Александр. Тогда срединный слой место накопления и перераспределения энергии, а внутренний... «Внутренний, быть может, работает, как наши эмиттеры суспензорного поля». «Тогда вот ответ, почему нет переборок и палуб. Они вполне могли состоять из поля, аналогичного нашей суспензорной защите», — Кирсанов ответил не сразу. Некоторое время он обдумывал слова Тригалина и лишь затем произнес. «Саша, строить гипотезы сейчас ни к чему. Вредно. Хорошо, ты прав. А если нет? Приняв определенное предположение, мы можем пропустить что-то важное, понимаешь?» «Да, понимаю, конечно». В этот миг их диалог был прерван самым неожиданным образом. Стены, свод, да и базальтовый пол пещеры внезапно содрогнулись вниз, множе вибрации и порождая оглушительный грохот. Рухнуло несколько многотонных ледяных глыб. «Что такое?» Кирсанов едва удержал равновесие. «Обвал!» Александр, несмотря на внезапность, уже успел сориентироваться. «Пронесло, похоже. Несколько глыб сорвалось от свода, но ни одна не задела вездеход». «Больше ничего не ощущаешь?» «Рост температуры. Резкий термальный всплеск. Далеко. Наверху и в стороне. Боюсь, это в районе посадочной площадки Эрголайна. «Что ты говоришь, Саша? То, что ощущаю. Похоже, там произошла авария или катастрофа. Точнее, не скажу, слишком далеко».